Глава двадцать восьмая. Хуже всего, что Марии некому было довериться. В прежние времена, когда они жили на Флит-стрит, в доме под знаком Арабчонка, Мария заключила с Ханной своего рода союз. По крайней мере, тогда их объединяла ненависть к тирану и с Мадуру Эбботу. «Ну, до чего же несправедливо», — думала девочка. Казалось бы, теперь, когда от Эббота остались лишь воспоминания, всем бедам должен прийти конец. А вместо этого Мария стала еще несчастнее, чем раньше. Сейчас она жила в постоянном страхе. Да, в доме господина Фэншоу пища вкуснее, одежда красивее, а постель мягче, чем в квартире у Эббота. Но здесь Мария вздрагивала от каждой тени, боясь, что к ней подбирается Ханна или Констебель или Судья. Как человек, расчесывающий коровство, Мария не давала своему страху пройти. Один раз она спросила дядю Ван Рябика, знает ли он, где вешают колдуньи, но тот лишь пожал плечами и посоветовал Марии не терять время понапрасну. «Ведь оно — дар Божий, а значит, им надо дорожить и распоряжаться с умом» они растрачивать на бесцельные размышления и глупые вопросы. Это было еще до прошлой пятницы, когда Мария ждала Ханну в садовом павильоне, а служанка так и не пришла. Девочка слышала, как в темноте дядя беседовал с неким мужчиной, отличавшимся грубым простонародным выговором. Они собирались посадить какого-то человека в вольер ко льву, чтобы развязать ему язык. С тех пор Мария с дядей не общалась. Да, особо этого и не хотела. Ее облегчение после той ночи Иван Рябик на Слоттер-стрит более не приходил. Наступил вторник, и Мария позволила себе надеяться, что дядя опять уехал обратно в Амстердам или еще дальше. Ни дед, ни мать о нем не упоминали. Тем утром мать отдала Марии выстиранный и отглаженный платок. Тот самый, бордовый. В воскресенье один незнакомый джентльмен сказал, что именно так называется этот цвет. «Так и быть. Забирай», — проговорила госпожа эббот «Но если за ним вдруг придет хозяин, вернешь. Должно быть, это платок джентльмена, причем очень неаккуратного. Видишь, угол прожжен. Вот что бывает, когда курят проклятый табак» а кружево с одной стороны так сильно порвано, что его уже не починить. «Спасибо, мадам». «Да чего ты бледная», — произнесла мать обвиняющим тоном, когда Мария разглядывала платок, гадая, кому он принадлежал. «Ты что с собой сделала?» «Ничего». «Почему у тебя нет аппетита? Вчера ты почти ничего не съела. Господь не для того дает тебе хлеб насущный, чтобы он пропадал зря». «Мы должны ценить его дары, а не отвергать их!» Дочь опустила голову. «Простите, матушка, я была не голодна». Даже господин Фэншоу заметил, что Мария на себя не похожа. Встретив внучку на первом этаже, он так крепко взял ее за подбородок, что девочке стало больно, и спросил. «Почему юная госпожа такая бледная и грустная?» «Нет, это никуда не годится. Надо с этим что-то делать. Если бы все было так просто. Может, тебя в сверинг отправить? Свежий воздух, деревенская еда?» С этими словами дед зашагал прочь. «Да, в сверинге холодно и грязно, и все же... Что, если Марии в самом деле стоит уехать?» но только если Ханна останется на Слоттер-стрит. После завтрака Мария пошла в салон. Согласно распорядку дня составленному матерью, девочке надлежало час трудиться над вышивкой. Но вместо того, чтобы вышивать льва, Мария так и не продвинулась дальше контура, да и вообще этот сюжет ее ничуть не занимал. Она достала платок. Мария разглядывала его с удовольствием, смешанным с легкой грустью, ибо знала, что скоро платок придется отдать. И тут ее осенило. Девочка положила платок на стол рядом с корзиной, где лежали шелковые нитки. К своей радости она отыскала катушку почти того же оттенка, что и бордовая ткань. Вдев нитку в иголку... Мария выбрала свободное место между передним копытом единорога и поднятой львиной лапой и принялась вышивать. Крошечное темно-красное пятнышко все росло и росло, пока не приобрело более или менее квадратную форму. «Вот», — подумала Мария, — «теперь у меня есть собственный бордовый платок. Единорог может иногда его брать, если захочет, а лев обойдется». Во вторник утром кэт пришло письмо от господина Алинка. Голландец практически умолял госпожу хексби приехать в Остинфраерс как можно скорее, намекая, что Ван Рибик пребывает в угнетенном состоянии духа. Послание было коротким, а приложенная к нему записка еще более лаконичной. Ни печати, ни подписи — лишь четыре слова, выведенные твердым почерком без наклона. «Прошу вас, приезжайте немедленно». Слуга олинков сдержанный голландец, возраст которого приближался к пожилому, явно плохо владел английским и лишь молча ждал, готовый сопроводить Кэт в дом своих хозяев или забрать ее ответное послание. Кэтрин не возражала против новой встречи с Ван Рябиком, откровенно говоря, даже наоборот – Однако не хватало еще все бросить и мчаться к нему по первому зову. Прежде чем выйти из дома, она хорошенько обсудила сегодняшнюю работу с Бреннаном и переоделась. Затем слуга усадил ее в наемный экипаж, который все это время дожидался Кэт, предвещая крупные расходы для господина Алинка. Как бы то ни было, в Остин фраер слуга повел госпожу Хэксби отнюдь не к дому Алинков. Вместо этого он открыл незаметную дверь в каменной стене примерно в 50 ярдах от резиденции своих хозяев и попросил Кэт проследовать за ним внутрь. В старые времена при нынешней голландской церкви существовал мужской монастырь, и эта стена раньше обозначала границы его земель. Некоторые монастырские здания уцелели, раскиданные среди богатых резиденций, домов с квартирами, сдаваемыми в наем, и садов. «Куда вы меня ведете?» — потребовала ответа Кэт, наблюдая, как слуга открывает дверь. Тот поклонился и произнес. «Здесь, госпожа, пожалуйста, идти». И, заперев за ними дверь, он зашагал через двор. С одной стороны стоял дом с закрытыми ставнями, а с другой раскинулся довольно-таки большой заросший сад. Слева высилась еще одна стена, за которой виднелись крыши и печные трубы резиденции господина Алинка. «Пожалуйста, идти», — повторил слуга. Они прошли по дорожке, усеянной засохшими прошлогодними сорняками. Когда-то кусты подстригали, придавая им вид колонн и диковинных зверей. Теперь же они буйно разрослись, приобретя устрашающе причудливые формы. Кэтрин и слуга повернули за угол, и впереди показался небольшой домик. Он стоял, прислонившись к садовой стене, отчего вид у него был усталый. Это жилье сложили из кирпича и камня тайком, вынесенного из развалина. Черепичная крыша вся сплошь из бугров и впадина, а маленькое окно занавешено зеленым плющом. Ван Рибик сидел на скамейке у двери, вытянув длинные ноги. На нем был старый камзол. Голландец курил трубку с длинным мундштуком. В первую секунду Кэт приняла его за садовника или сторожа. «А вот, наконец, и вы», — произнес Ван Рябик, завидев госпожу хексби Он встал со скамейки и поклонился. «Похоже, вы совсем не спешили, мадам. Я считал минуты». Слуга поклонился. «Я ждать возле стена, госпожа», — сообщил он и оставил их наедине. Кэтрин впервые видела Ван Рябика без парика. Его лицо казалось еще более длинным и костлявым, но даже в столь скромном наряде голландец держался величественно. «Неужели вы здесь живете?» — спросила Кэт. «Почему бы и нет?» Ей сразу пришла в голову тысяча причин но она лишь поинтересовалась. «Что же вы едите?» «Слуги носят мне еду из дома, а также доставляют все необходимое». Ван Рябек улыбнулся. «В том числе и вас, мадам». Кто бы мог подумать, что страх ареста вынудит голландца соблюдать столь чрезмерные предосторожности? Что мешает ему наслаждаться всеми удобствами в доме олинков Вряд ли кредиторы и конкуренты отыщут ван Рябика за высокими стенами. «Давайте пройдемся», — предложил голландец. Положив трубку на скамейку, он взял прислоненную к стене трость и предложил Кэтрин руку. После чего быстрым шагом ринулся вперед по дорожке, увлекая госпожу Хэксби за собой. Ван Рибик что-то насвистывал себе под нос, ритмичными взмахами трости нанося удары по зарослям сорняков и кустам. «Рада, что бодро из духа возвращается к вам прямо на глазах», — заметила Кэтрин. «Как ваши дела?» Ван Рибик проигнорировал ее вопрос. «Почему вы не приехали раньше?» «Я отправилась к вам, как только смогла», — ответила кэт Даже несмотря на то, что сейчас не самое удобное время. Меня ждет клиент, да и вообще сегодня очень занята. трудитесь над новым птичником для его светлости. И над ним в том числе. Я не могу надолго задерживаться. Господин Алинк написал, что вы пребываете в удрученном состоянии духа. Однако вы мне кажетесь вполне жизнерадостным. С явным удовлетворением, обезглавив иссохший чертополох, Ее спутник ответил, «Это потому, что вы здесь. И все же, зачем вы хотели видеть меня на самом деле?» Голландец снова замахнулся тростью. На этот раз его жертвой стал особенно стойкий боковой побег ежевичного куста. «Когда вы повезете свой проект птичника во Францию?» «Не знаю, скорее всего, на следующей неделе». «Буду считать дни до вашего возвращения», — объявил Ван Рябик. «Впрочем, это само собой разумеется». «Что-то слабо верится, сэр», — сухо отозвалась Кэт. «В любом случае считать дни нет смысла. Я вернусь, как только смогу, и не раньше». «Обязательно скажите мне, когда отплываете. Как только вам сообщат дату. Хорошо? Напишите господину Алинку». Кэтрин облизнула губы. Столь внезапный интерес к ее работе озадачивал «Так и быть. Раз уж вы этого хотите. Очень хочу». Голландец крепко вцепился в руку Кэт, словно боясь, что она убежит. «Вот только почему вы не отправились во Францию сразу? от чего такая задержка?» «Мы с Бреннаном должны подготовить полный комплект чертежей, чтобы представить их мадам» а его светлость желает, чтобы мы к тому же сконструировали макет. Да и вообще никакой срочности нет. Некоторое время они гуляли молча. Наконец-ка спросила что вы намерены делать? Не собираетесь же вы отсиживаться тут годами? Разве вы не можете расплатиться с кредиторами? Ван Рябик щелкнул пальцами свободной руки. От меня они получат лишь кукиш. Я найду другой способ с ними договориться. Сейчас вы так легко отмахиваетесь от этой проблемы, а тогда вечером пребывали в смятении». Ван Рябик резко остановился. «Тогда я пошел на хитрую уловку, чтобы вы пришли мне на помощь, и вы меня любезно выручили. Хотел бы я знать, согласитесь ли вы стать моей женой?» «Шутите, сэр?» Она отпрянула, высвободив руку. «Вы надо мной смеетесь?» Какую бы тему они ни обсуждали, тон ван Рябика не менялся. Кэтрин устремила на голландца, испытующий взгляд. Тот невозмутимо глядел на нее в ответ. Оба молчали. Кэт одновременно испытывала негодование, трепет, радость и смущение. И все же негодование одержало верх. Ведь голландец явно потешался над ней. «Тогда или нет?» — наконец спросил он. «Да чтоб вам провалиться!» Развернувшись, Кэт зашагала обратно к слуге, ждущему у двери в стене. Госпожа Хаксби думала, что Ван Рябик побежит ее догонять и предпримет попытку объясниться. Однако у нее за спиной не раздавалась ни звука.